Глава двадцать пятая. Аврора. Я старалась занять голову делами. У меня почти получилось. Платила налоги, заказывала кофейные зерна и другие мелочи для кофейни. Обсуждала новое меню с кондитером и постоянно косилась на часы. Он обещал прийти, но стрелки часов стремительно приближались к закрытию кофейни, а от Роберта не было ни письма, ни его собственной сиятельной главнокомандующей персоны. И где-то в глубине души я радовалась тому, что мои опасения подтвердились. Я сидела в своем крохотном кабинете, в который нужно было пройти через коморку и разбирала бумаги, когда кто-то нерешительно поскребся. «Войдите!» — разрешила я, уговаривая сердце, биться в груди, а не в горле. Авроре Старховна, может, кофе?» Мило улыбнулась Диночка. «Я уже сварила, и еще кое-что хочу вам показать». «Спасибо», — улыбнулась я. Размяла спину, поднялась и вышла в общий зал, где на стойке уже дымилась чашечка латы. Я села на барный стул, сделала глоток и приготовилась слушать. «Я вот что нашла». Дина протянула мне мобильный, где на экране виднелся значок известного сайта «Купи-продай». «Смотрите, какое помещение выставлено на продажу!» Продолжала щебетать она. Недорого, и черновой ремонт имеется. Я проверила, владелец точно не лазер. Я листала фотографии с каждой минутой, загораясь все сильнее. Отправила себе на телефон ссылку с объявлением и глянула на часы. Звонить было уже поздно. Ты права, отличное помещение, замечательный район. Оживилась я, нетерпеливо, ёрзая на стуле. И даже забыла о Роберте, воодушевилась находкой. Если все получится, возьму тебя в новую кофейню управляющей. Пообещала я довольной Диночке. Уии! захлопала она в ладоши и тут же затихла. К нам в кофейню вошел клиент, и мы с Диной мгновенно надели на лицо приветливые улыбки. Мужчина был довольно представительный, примерно 40 лет, с тяжелым взглядом синих глаз. На нем был классический костюм, а сам незнакомец с живым любопытством осматривался. Здравствуйте! Мило поприветствовала его Дина. Добрый вечер. Радушно ответил незнакомец и подошел к стойке. Встал рядом со мной, облокотился локтем о стойку и притянул к себе меню. «Вам помочь с выбором?» – профессионально спросила Дина. «Ничего не понимаю в сортах кофе», – смутился мужчина. «Есть обычные с молоком и без сахара?» «Сейчас сделаем», – подмигнула Дина. Мужчина отодвинул меню от себя и представился, глядя на меня. «Никита». «Аврора». Дежурно улыбнулась я, пытаясь читать его мотивы. Чисто мужского интереса не заметила и напряглась. Моя паранойя вдруг подняла голову и напомнила о недавней волне массовых проверок. «Очень приятно, Аврора. У вас очень красивое имя». Пальстил мне Никита. «Я знаю». А с достоинством ответила я, решив не тратить улыбки на незнакомых подозрительных типов. Диночка тем временем сварила кофе и поставила чашечку перед Никитой. что ты еще? Пирожное?» «Не люблю сладкое». — признался он, отпивая глоток. — Божественно! Ваше заведение не зря славится на весь город. Я напряглась еще сильнее. — Кто же вам нас рекомендовал? — учтиво спросила я. — Коллеги, я в прокуратуре работаю. — Легко ответил Никита. — Это очень ценно. Передавайте привет коллегам. Дежурно улыбнулась я. Звякнул колокольчик, меня подбросил на месте, а голос Роберта вдруг пророкотал. «Ты что здесь забыл, о посом лишайный?» Я выпала в осадок, переглянулась с Диной и уже хотела было разразиться гневной тирадой, что мы клиентам не хамим, как Никита загадочно улыбнулся и очень спокойно ответил. «Ть, отстань, плесень, дай спокойно кофе попить. Никитос, ты взятки, что ли, брать стал? Откуда деньги на нормальный кофе? Премию дали». Блаженно выдохнул Никита, с удовольствием потягивая свой кофе. «Так на приличную рубашку потратил, или жену в ресторан сводил. Ты забыл, что женат? Вот что работа с людьми делает». Роберт поравнялся с нами и крепко пожал товарищу руку, пока я соображала, как реагировать. Багров положил ладонь мне на плечо и представил. «Аристарховна, знакомься, вот это морда, мой любопытный друг Никита». «Мы уже познакомились», — призналась я. «Наш пострел везде поспел». — возвел очи горе Роберт. А я поняла, что Никита появился в кофейне с одной единственной целью — посмотреть на меня. Цель пока была не ясна, но я обязательно выясню все у Роберта. — Мне очень рекомендовали эту кофейню. Пряча довольно улыбку, признался Никита. — А это Никитос, моя женщина. Роберт интонацией выделил слово «моя», а меня подкинуло второй раз, но уже от негодования. — Она прекрасна. Выдохнул Никита и отвернулся, пряча лукавую улыбку. «Нет сомнений», — согласился Роберт. «Так, Рори, собирайся, давай лапки в тапки и пойдем. Ты без каблуков? Молодец. Давай не сиди. Диночка, прелесть моя, закроешь кофейню?» «Конечно». Просияла молчащая до этого Дина, а я закипела. Варвар, самый настоящий захватчик, приходит и командует. Меня осторожно подпихнули, заставив встать со стула, а я готовилась учинить небольшой скандал, без свидетелей, потому что ругаться при посторонних моветон. Я за сумкой, сообщила Роберту и ускакала в свой кабинет. Выключила компьютер, собрала свои вещи, аккуратной стопочкой сложила документы, заперла кабинет и вернулась в зал. Они на улице, тут же сдала парочку Дина. «До свидания, Аврора Аристарховна!» «Пока!» – махнул рукой я. Вышла на улицу и обнаружила сладкую парочку машины Роберта. Он заметил меня, быстро попрощался с другом и быстро приблизился. «Что это было?» – строго спросила я. «Что?» – не понял Роберт. «Никита, он ведь пришел на меня посмотреть, да?» «Да не обращай внимания, он с детства умом не отличался!» Легко махнул рукой Роберт. «Давай прогуляемся!» А то чувствует моя пятая точка, что ты мне очередной скандал собираешься учинить. Ты всем друзьям уже обо мне рассказал. Прорычала я. Я объявление в газете дал, мол, так и так. Фурия Аристарховна занята мной. Шансов подкатить и остаться в живых у потенциальных ухажеров нет. А Никитос, он отбитый, вот прибежал. Его даже бить жалко. Тебя в семье не за чувство юмора любят, да? Скривилась я. До тебя никто не жаловался. Пожал плечами Роберт. «Так, пойдем прогуляемся. Погода отличная». «Не пойду», — уперлась я. «Почему?» «Ты обзываешься. Какая тебе фурия, Ристарховна?» «Такой же, какой я, мужлан и варвар. Зови любимым, а я тебя, светочей моих». Я не нашлась с ответа, молча развела руками. Роберт победно сверкнул глазами, подхватил меня за талию и повел в одному ему известном направлении. «А машина!» — очнулась я. «Я тебе завтра такси оплачу», — пообещал Роберт. «Не надо ничего оплачивать, я...» «Ты сама...» Снова перебил он меня. «Плавали, знаем. Пойдем тут. Недалеко есть одно место, где подают вкусное мясо. Я только что с тренировки есть хочу так, чтобы переночевать негде. Не смотри так на меня. Твоими собачьими пирожными я не наемся». «Прекрати обзывать мою еду. Это хит-продаж, эксклюзивный рецепт». «А я тебе знаешь, что скажу? Как взрослый мужик со здоровым аппетитом. Если ты в своей кофейне станешь еще и стейки продавать... У тебя от клиентов отбоя не будет. «Это разные целевые аудитории», — возразила я. «Мужики одинаковые везде, и мы все любим мясо», — отрезал Роберт. «Думаешь, будет спрос?» — задумалась я. «В принципе, можно попробовать в тестовом режиме. Нужно только найти хорошего поставщика и повара. Да нет, мои клиенты в основном офисные работники, откуда у них время и деньги на стейк». «А ты стейк в лепешку заверни, или продавай комплексные обеды с мясом». Как-то это все неправильно. Нас учили, что нужно работать на определенную аудиторию. А я своих пацанов учу хорошо питаться. И неважно где. Главное, правильно, сытно, с большим количеством белка. Нужно все досконально просчитать, учесть мнение постоянных клиентов. Тут же включилась я. Я понял, почему ты не замужем. А вдруг хмыкнул Роберт. Потому что ты вышла замуж за работу. И ты туда же. Мне нравится моя работа. Я не хочу замуж. И мне моя нравится... «Но работаю я на работе, а когда выхожу из школы, то живу свою жизнь, а ты просто прячешься». Я просила без психоанализа. Напомнила я. «Аврора, я обычный тренер по боксу. Какой психоанализ? Это жизненный опыт. Пришли». Объявил Роберт, жестом указывая на вывеску известного в городе кафе.